Глава 21 Следующий день меня вообще никто не трогал, даже телефон не звонил, я грешным делом подумал, что он бракованный, но нет, телефон вполне исправный, просто мне дали наконец-то выспаться. Это было настолько удивительно, что первый час я даже не мог уснуть, постоянно ждал, что кто-то придёт или начнёт трезвонить телефон, оповещая, что не только у меня есть проблемы, которые срочно нужно решать. Но вот, когда я осознал, что меня точно никто не тронет, то уснул уже со спокойной душой. Я проспал целый день. Почти сутки прошли в режиме. Встал, чего-то пожевал, позволил целителю себя осмотреть и смазать раны этой жгучей дренью и снова спать. И так весь день. Когда в комнату заходил целитель, я заметил у двери пост охраны. Сразу стало понятно, что сказать спасибо за то, что меня хотя бы на сутки оставили в покое надо Егору. Он просто никого ко мне не пускал. С телефоном сложнее. Не удивлюсь, если Егор выпросил у Тихона его глушилку и на время изолировал меня от всего мира. Несколько раз приходила мама. Она садилась рядом на кровати гладила меня по голове. Ничего не спрашивала и ничего не говорила. Просто убеждалась, что её сын всё ещё жив. Бедная. Сколько же на неё в последнее время свалилось? но ну ничего, она сильная справится. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. И уже на следующее утро охрану сняли. Отдохнул и хватит, Костик, пора за работу приниматься. И кто вообще придумал, что дети кланов ведут праздный образ жизни? Того сказочника в эту праздность разок окунуть, чтобы на собственном опыте проверил, насколько нам нечем заняться. Мои раны благодаря полноценному отдыху почти полностью зажили. Даже на лице синяк стал практически незаметен. Немного желтизны давало понять, что он был, но это если приглядываться». Так что проснулся я в отличном настроении, выспавшийся и осознавший, что ничего не болит. Я даже успел принять душ и привести себя в порядок, когда в комнату ворвался Вольф. «Я надеюсь, сегодня ты вернёшься домой?» С порога задав вопрос, Юрка по привычке упал в первое попавшееся кресло и вперил в меня прокурорский взгляд. «А что, ты никак не можешь без меня обойтись?» Я осмотрел себе. «Это не моя одежда». Только сейчас заметил, что мне принесли похожую одежду Егора. Во всяком случае, такой вот кремовой рубашки на выпуск у меня точно никогда не было. «Хватит себя разглядывать, я говорю о важных вещах, между прочим. Мы же не просто так переехали в твой дом. Не просто потому, что мне захотелось отдохнуть и сменить обстановку, а чтобы быть под защитой. Только вот тот, кто обеспечивает эту самую защиту, просто взял и уехал, не попрощавшись. Юра, я был ранен, и от меня всё равно не было толку в плане защиты». Я сказал это спокойно, просто чтобы сказать. Потому что доказать ему что-то, если он вбил это себе в голову, просто невозможно. «Я знаю, я дал тебе время для того, чтобы прийти в себе. Но сегодня ты вернёшься?» Он подошёл поближе и потрогал рукав рубашки, внимательно её разглядывая. «Хм, и где ты это взял?» Он бесцеремонно сунул нос за воротник, чтобы посмотреть на этикетку. «Кристалл? Что ещё за кристалл?» «Похоже, Егору прислали первые образцы одежды». Я подошёл к зеркалу и посмотрел на себя. «Мне нравится. На игоре наверное, вообще здорово сидит. Рубашки же точно по его меркам шили». «Ты мне не ответил, что за кристалл?» Вольф подошёл ко мне поближе. «Это отличный вариант, когда тепло и пиджак воспринимается как личный враг. Строго и достойно. Вы где такую штуку взяли?» «Как тебе сказать?» Я отошёл от зеркала. «Я запускаю журнал для мужчины. Егор согласился мне помочь в рекламе одежды, всяких там запонок. «Костя, ты меня слышишь?» Я не спрашиваю, чем вы таким извращённым Сушаковым занимаетесь. Я спрашиваю, где ты взял эту рубаху. Так, ещё немного, и Юрка вопить начнёт. Я расчётливо посмотрел на него. Сделаешь небольшую заметку по финансам, чтобы было полезно и понятно простым смертным. Я тебя за руку отведу к Щукину, который эту рубашку сделал. Прямиком в модный дом кристалл. Вот вы друг на друге оторвётесь по полной. Вы же оба мастера тяжеловеса в вопросах потрепать нервы ближнему своему». «Зачем тебе заметка по финансам, да ещё и простым языком?» Он напрочь проигнорировал мою реплику насчёт их с Щукиным истерик. «Юра, журнал!» – просто ответил я. «Сомневаюсь, что тебе моя заметка как-то поможет, но раз ты настаиваешь...» Он пожал плечами. «Я надеюсь, сегодня ты вернёшься домой». «Вернусь, не переживай». Не дожидаясь, пока Вольф свалит, я набрал номер Громова. «Егор, пошли кого-нибудь к школе, там моя машина осталась, надо её забрать». «Сделаем машину к дому Ушаковых?» «Да». И я отключился. Теперь надо найти мать, сообщить ей, что я покидаю этот гостеприимный дом. Да и посмотреть на ротонду было интересно. Одевшись, я пошёл на улицу, чтобы сразу же уехать, как только Громов пригонит машину. Дойдя до дорожки, ведущей в ротонду, я остановился, глядя на охранника, который стоял на одном из уже сформированных постов и смотрел в ту сторону, откуда доносился составной шум. Крики, грохот, звон и что-то ещё, чего я на первый взгляд не опознал. «Нас не захватили?» — задал я вполне резонный вопрос. «Не могу сказать, что это не так», — пробормотал охранник, покосившись при этом на меня. «Ах да, я же предводитель захватчиков. Как можно было об этом забыть?» «Ничего, осталось потерпеть совсем немного», — я усмехнулся. «11 сентября всё закончится так или иначе». «Спасибо, вы меня полностью успокоили». Так, а куда Егор вообще смотрит? У его бойцов чувство юмора прорезалось, а он даже не чешется. Это же вопиющее нарушение устава. Ничего не ответив, я пошел на шум. В ротонде снимали люстры. Если я правильно понял, чтобы помыть, командовала этим действием Рыжова и своим мягким голосом, который мне всегда так нравился, объясняла рабочим, занятым в непосредственном процессе, что для них будет лучше, если они сами свалятся с 4 высоты, чем уронят это несравненное произведение искусства. А если всё-таки произойдёт непоправимое, то им лучше не слезать с лесов, а на крюке от этой люстры повесятся. Похоже, что грохот, который я слышал по пути сюда, был как раз из-за падения какого-то бедолаги. Я долго слушал её высказывания, с удивлением обнаружив совершенно новые качества. «Боже мой, Мария, это чудесное место, просто чудесное!» Я покосился настоящую невдалеке стайку дам, говорила моя будущая тёща, прижав руки к пышной груди. Как тебе удалось убедить Ушаковых предоставить этот предмет вожделения всех невест Империи для проведения свадьбы? Насколько я помню, даже не всех Ушаковых здесь женят. Андрей Никитич сам предложил, и не мне, а Косте. Матери, видимо, уже надоело объяснять одно и то же, потому что голос звучал недовольно. И мою помощницу нашёл мне мой сын, и нет, я не собираюсь отказываться от услуг Надежды Геннадьевны после свадьбы. Похоже, они с Рыжовой прекрасно поладили. И Егору Ушакову я её в сержанты тоже не отдам. «Так, а это ещё что за новости?» «Машенька, мы с Надеждой Геннадьевной решили, что цветы, розы и лилии, всё остальное в это время года не будет смотреться», подала голос мать Вольфа, которая смотрела, как опускают люстру, и внимательно вслушивалась в речь рыжовой. «Хорошо, нужно только с сортами и цветом определиться», рассеянно ответила мама и тут увидела меня. Оставив помощниц, одна из которых, похоже, больше мешала, чем помогала, она подошла ко мне. «У вас я погляжу тут весело». Сказал я, а она поцеловала меня в щёку и внимательно оглядела с ног до головы. «Ты в порядке?» Я кивнул, и она улыбнулась уже более искренне. «Хорошая рубашка. Очень необычно, но мне нравится. И ткань приятная». «Это рубашка Егора. Ты должен себе такого же фасона приобрести». Она провела ладонью по щеке, на которой всё ещё был виден синяк. «Если я не свихнусь до сентября, это будет истинное чудо. Ничем не могу тебе помочь, прости». Я чмокнул ее в макушку, помахал рукой, увидевшей меня и от того смутившейся Рыжовой, и вышел из ротонды. Пока я шел обратно к дому, позвонил Громов и сообщил, что машина на месте. «Егор, а ты сам-то как?» «Лучше не спрашивайте, Константин Витальевич». И отключился. «Ничего, до сентября поди выживешь, а там попроще станет. Я набрал следующий номер». «Да, Костя, если ты по предстоящему делу, то с Ушаковым и твоим дедом я все уже решил» деловито сообщил Стоянов. «Это хорошо, но я не только насчёт предстоящей акции. Нам надо встретиться. По совершенно другому вопросу. Я бы даже сказал, что по-личному». «Хм, ну давай встретимся. Где, когда?» «Послезавтра. Где вам удобно?» Я подошёл в это время к машине и начал открывать дверь. «Послезавтра я почти весь день проведу в фирменном магазине при производстве. Если дело личное, то можно и там». «Отлично. Это будет просто то, что надо». Я отключил телефон и сел в машину. Сегодня у меня запланировано одно очень важное мероприятие. В издательстве царила суета. Обычно в холле стояла тишина. Сейчас же он был полон народу. Кто-то куда-то бежал, что-то тащил. Перевозились какие-то стойки с одеждой. Я задрал голову и посмотрел наверх. Контур защиты работал не прекращая. То и дело по потолку пробегали магические дуги. Вот только мне этого показалось мало. «Да, Константин Витальевич». По голосу Громова было слышно, что он с удовольствием поместил бы меня в искусственную кому, чтобы я перестал его дёргать. «Ты давно был в издательстве?» — спросил я, не заботясь о его душевном состоянии. Работа у него такая нервная, я-то тут при чем? Давненько, но там всё в штатном работает. А ты выбери время и зайди, убедись, что всё нормально. Хорошо, я сегодня заскочу. Отключив телефон, я пошёл на второй этаж. Мне нужен был Михалыч. Если он только по голосам сумел так ярко словами воссоздать картинку, то что он напишет, если увидит, как всё это происходило на самом деле? Описать надо и быстро. Хоть я Егора и предупреждал, но о слухи что-то слишком быстро поползли. Словно их кто-то специально культивирует. Пора Ушаковых представить жертвами, которые, несмотря ни на что, собрались и не собираются руки опускать. Ярослав сидел за своим столом и бросал в потолок карандаши, Потолок был мягкий, и карандаши втыкались в него и продолжали висеть. «Кризис?» — спросил я, садясь рядом с ним за стол. «Не то слово. Ничего не происходит. Нет, может быть, в кланах что-то и происходит, но мы-то не в курсе. Даже кражи нет никакой приличной. Совсем бандиты обленились». Михалыч потянулся. «Я из себя не могу ни единого слова выдавить, и Котов меня скоро с дерьмом сожрёт». «Нападение на загородный дом Ушаковых, где погибла половина клана, почти все наследники первой линии подойдёт в качестве музы?» «Продолжайте». Михалыч подался вперёд, и тут один из карандашей сорвался с потолка и ударил его по голове. «О, карандашик!» Он схватил его и приготовился писать. «Я сделаю лучше, я тебе покажу». Он уставился на меня, я же только хмыкнул. «Существует прибор, способный транслировать воспоминания на экран. Я был там вместе с Егором Ушаковым и видел всё собственными глазами. Так что информация будет из первых рук. Словно вы сами там были, в кустах прятались». «Э-э-э...» многозначительно промычал журналист. «Бери фотографа и машину и езжайте за мной. Я не собираюсь вас потом обратно доставлять». «Считайте, что мы уже в машине?» Я даже глаза протёр. «Потому что так быстро исчезать можно только телепортом». Когда я вышел на улицу, они действительно уже сидели в машине, припаркованной возле моей. Доехав до лаборатории, я вызвал Звягинцева, который сейчас носился как носки носкипидаренный, но в данный момент оказался на вверенном ему объекте. Оформили на них временные пропуска, исключительно на сегодняшний день. Я кивнул на притихших журналистов. Судя по всему, они впервые попали в святая святых одного из кланов. После того, как с формальностями было покончено, я провел их к лифту, и мы поднялись на этаж к Тихону. Тот сидел за столом и рассматривал в свой увеличительный прибор пластину, которую я отжал в своё время у Ушаковых. «Вот, пятая лаборатория припёрла». Он посмотрел на меня и указал на пластину. «Им удалось её стабилизировать, и я сейчас пытаюсь составные части выделить». «Егора попроси, пусть поможет, всё-таки это их игрушка», – посоветовал я. «Как дела с контуром?» «Отслеживается, сам понимаешь, смерть – нестабильная стихия, ей нужно успокоиться». «Как стабилизируется, я вас позову». Тихон кивнул на у меня за спиной журналистов. «А это кто?» «Это? Это акулы-пира фотокамеры. Комната отдыха свободна?» Тихон кивнул. «Обруч, дай я им пару картинок покажу». «Держи». Он протянул мне артефакт. «Кажется, я догадываюсь, что ты им показать хочешь. Я, пожалуй, присоединюсь». Возражать я не стал. Пройдя толпой в комнатку, которая сразу стала похожа на чулан, Я хмыкнул, когда увидел растянутый на стене экран. Сел на стул, надел обруч. Слушайте вводные. Эту акцию запланировали объединение двух империй, но Восточная уже принесла извинения и отреклась от всего. Направлена была специально на Ушаковых, чтобы ослабить, а то и вовсе уничтожить самый сильный и влиятельный клан Российской империи. Описывать события нужно только с точки зрения Егора Ушакова. Меня там вообще не было, это понятно? Михалыч серьезно кивнул. «Начало боя и сам бой я не покажу, там много из системы защиты Ушаковых видно будет, а это недопустимо. Знаете только, что именно этот дом не был подключен к защите, он не охранялся Егором». «Мы напишем, что Егор Александрович не успел внести дом в общую систему, поэтому эти сволочи решили напасть», — сказал Михалыч. «Я посмотрел на него уважительно. Какой молодец, просто на лету все ловит». «Да, это будет оптимальным вариантом». Я кивнул и начал призывать дар. «Битва почти закончилась, и мы идём с Егором к дому», — предупредил я, проваливаясь в воспоминания. Снова переживать то, что произошло, было сложно. Но я старательно акцентировал внимание на Егоре. Взрыв, и я долго не мог подняться, переживая лёгкую контузию. Вот Егор вскакивает на ноги и бежит к горящему дому, уже зная, что там не выжили даже грибки и тараканы. Вот я заваливаю его на землю, не давая подняться». Его отчаяние и эта серебристая прядь в чёрных волосах, которой точно не было, пока мы шли к дому. Потом я показал, как из глубины сада вышли выжившие, и напоследок отрывок того разговора с Егором, после которого стало понятно, что он сразу понял, что выживших в доме нет. Стянув обруч, я несколько минут приходил в себя. «Бедный мальчик», — проговорил Тихон и покачал головой. «Если бы ещё и Михаил с семейством не выжил, и его очаровательная супруга, Даже не знаю, что бы с ним стало. «Это бомба! Нет, это мега-бомба! Ты успел снимков наделать?» – заорал Михалыч, который, кажется, вместе со мной в себя приходил. «Я такую конфетку сделаю, обрыдаются все, включая мужиков, и будут думать, как лучше громить посольство». «Так, а вот этого не надо». Я решительно прервал его мечтания. «Никаких погромов и не дай тебе боги упомянуть о том, что это вообще возможно. Только трагедия Ушаковых, невосполнимая потеря клана». «Не забывайте, что погибли родители Егора и его дедушка, не говоря уже про других родственников». «Ладно, ладно, не буду». Михалыч смирил взглядом фотографа, который подозрительно хлопнул носом. «За мной, мне нужны снимки для вдохновения». И они ломанулись в дверь, как два лося во время гона. «М-да, вот это энтузиазм». Тихон почесал висок. «Ну, скажем, не такая уж и великая потеря у Ушаковых произошла». Но потерять пол-клана тут, конечно, приятного мало. Ладно, пойду над пластиной, подумаю. А насчёт Егора надо подумать, всё равно ему ещё над контуром работать. Может быть, что и посоветует.